Встреча в Италии. Двое суток. Двое суток. Я не выходил из дома. Из телевизионных программ я узнал, что за те пять дней, что я работал на базе, имело место всероссийская разборка в криминальном мире. Количество убитых и бесследно исчезнувших оценивается более чем в 70 тысяч человек. Уничтожено огромное количество банкиров и коммерсантов. Я понял, в какой по масштабам операции мы принимали участие. Да, чего нам не хватало многие годы, так это именно темные лошадки. Я вспоминал дискуссии теоретиков о методах борьбы с криминалитетом. Духовность, красота, религия – «экономические мероприятия, правовая реформа». Все оказалось до тошноты примитивно. Бац, бац, пять дней, и все кончено. Продолжайте, продолжайте дискутировать, господа. Анализируя исторические эпохи в быдность свою своим историком... Я уже давно пришел к выводу, что для любого нового режима, чтобы не развалиться, первым делом необходимо создать бесперебойно работающую государственную машину подавления собственного народа. На первом этапе эта машина может столкнуться со стервенелым сопротивлением различных слоев общества. Однако, если машина выстоит, то психология общества примирится с ее существованием, и общество само станет частью этой машины. Я помню, как открыто описывала пресса и показывала телевидение весь беспредел, творившийся в России в девяностых годах. Беспредел чиновничий, бандитский, бандитско-чиновничий. Сначала это вызывало возмущение, но потом мало-помалу СМИ приучили общество к тому, что это является... неотъемлемой частью нашей жизни, и что бороться с этим бессмысленно. И это, как я понимал, теперь была именно та машина, которая обеспечивала сохранность режима. Неясно было только одно — создали ли эту машину люди, или она возникла самостоятельно. Но если у нее были создатели, то они допустили ошибку в расчетах, которая сейчас начинает им аукаться. Они не учли, что вся эта информация год за годом откладывалась и накапливалась в подсознании огромной массы людей, формировала тайную психическую установку, и что было достаточно одного толчка — чтобы эта информация приобрела характер конкретных действий. Я вспомнил, как мой дед рассказывал мне о первых месяцах войны, когда немецкая военная машина неумолимо продвигалась на восток, перемалывая все, что попадалось ей на пути. Молодые необстрелянные солдаты психологически не допускали даже возможности сопротивления этой машине». но не допускали только до тех пор, пока не находился кто-то, кто с помощью обычной бутылки с зажигательной смесью показывал им, что немецкие танки могут гореть так же успешно, как и советские. И темная лошадка оказался именно этим кто-то. И он сумел создать машину, которая сейчас... перемелет в муку очень многое и очень многих. И это было неизбежно. Это было запрограммировано уже тогда, когда прежний режим создавал свою машину.